10 августа. Глава 46. В среду днем районный прокурор созвал совещание в своем кабинете в здании Барнстаблского суда. Были приглашены три офицера из прокуратуры, участвовавшие в обыске дома Ковия, медицинский эксперт, проводивший вскрытие, Два опытных специалиста из береговой охраны в Вудсхолле. Один, чтобы рассказать о течениях в день гибели Вивиан Карпентер. Второй, чтобы обсудить состояние снаряжения для подводного плавания, которое на ней было. И Нат Куган. «Это означает, что мне надо уехать пораньше», — сказал Нат жене утром в среду. Мне хочется посмотреть на машину Тины и убедиться, подтекает ли у нее масло. А еще поговорить с юристом Вивиан, чтобы узнать, связывалась ли она с ним. Депп клала на его тарелку новую порцию вафель. Их сыновья уже позавтракали и отправились на летнюю работу. — Не следовало бы кормить тебя ими, — вздохнула она. Ты собирался похудеть на 20 фунтов? — Сегодня мне нужна энергия, милочка. — Безусловно, — покачала головой Дебби. Из-за стола Нат с восхищением смотрел на золотые перышки в ее волосах. — Ты потрясающе выглядишь, — сказал он. — Сегодня поведу тебя обедать, чтобы показать тебя. Между прочим, ты мне не говорила, сколько стоило это мероприятие. — Ешь свои вафли, — уклонилась она от ответа, передавая ему сироп. — Тебе совсем не хочется это знать. Первая остановка Натта была в Уэйсайд. Он заглянул в обеденный зал. Как он и надеялся, Тина работала. Тогда Натт прошел в контору, где была Тина. Одна секретарша только один вопрос сказал он о тине секретарша пожала плечами думаю что все в порядке они разрешили вам вчера посмотреть ее личное дело кто может знать как часто ей звонили по личным вопросам спросил над мы принимаем сообщение только в случае крайней необходимости и официантка перезванивает во время перерыва «Кажется, это тупик», — подумал он. «Вы случайно не знаете, какой автомобиль у Тины?» Она указала в окно на парковку за зданием. «У Тины зеленая Тойота». Машине было не меньше десяти лет. Ржавые пятна на крыльях перешли кое-где в трещины в металле. С ворчанием над присел на корточки и вгляделся в шасси. Ясно были видны блестящие капли масла. На щебенке дороги обнаружились масляные пятна. «Я так и думал», — возликовал он. С трудом поднявшись, он заглянул внутрь через окошко у места водителя. В автомобиле был беспорядок, кассеты для магнитофона свалены рядом с местом водителя, На полу пустые банки из-под содовой. Над посмотрел через заднее стекло. На сиденье набросаны газеты и журналы. И тогда-то он увидел на полу две пустые пинтовые банки из-под масла, полуприкрытые бумажными пакетами. Над снова поспешил в контору. Последний вопрос. Тина случайно не дежурит? На телефоне у стола заказов. — Да, дежурит, — ответила секретарша. Ее очередь с одиннадцати 11 до 1130 во время перерыва Карен. — Так что, ей могут звонить туда по личным делам? — Полагаю, что так. — Большое спасибо. Нат бодро зашагал дальше — встречаться с юристом Вивиан. Леонард уэлс Эсквайр. Владел уютным офисом всего в квартале от Мэйн-стрит в Хайяннисе. Мужчина лет пятидесяти в очках без оправы, которые увеличивали его задумчивые карие глаза, был одет в бежевый легкий костюм. У НАТО сразу создалось впечатление, что Уэллс принадлежит к тому типу людей, которые никогда на людях не ослабит галстук и не расстегнут верхнюю пуговицу на рубашке. «Вы знаете, детектив Куган, меня уже посещали сотрудники из прокуратуры, адвокат семьи Карпентеров и представитель страховой компании, в которой застраховано изумрудное кольцо. Я просто отказываюсь понимать, чем еще могу помочь следствию». возможно и не сумеете сэр вежливо согласился нат но всегда есть вероятность что на что-то не обратили внимания я конечно знаю условия завещания каждый цент который был у вивиан а также ее дом лодка автомобиль и драгоценности унаследованы ее молодым мужем голос уэлса источал «Леденящее неодобрение». «Кто был ее наследником по прежнему завещанию?» «Прежнего завещания не было. Вивиан пришла ко мне три года назад, когда унаследовала свой фонд 5 миллионов долларов». «Почему она обратилась к вам?» «Я имею в виду, что у ее семьи, конечно, есть свои юристы». Я сделал кое-что для одного из ее друзей, которого, по-видимому, удовлетворила моя работа. И Вивиан тогда же сказала, что не хочет, чтобы ее интересы представляли советники ее семьи. Она спрашивала моего совета, в каком банке я предложил бы ей открыть сейф. Ей нужен был брокер, с которым она могла бы оценить свой внушительный список акций. Она спрашивала моего совета о возможных наследниках. Она хотела составить завещание? Нет. Она специально не хотела его составлять. Она хотела узнать, кто унаследует все в случае ее смерти. Я сказал, что это будет ее семья. — Ее это удовлетворило? — спросил Натт. Она сказала мне, что не хочет оставлять им подарок, потому что они его не заслуживают. Но так как ей на всех наплевать, то это могут быть и они. Конечно, все изменилось, когда она встретила Ковия. Вы настаивали на заключении добрачного соглашения? Было слишком поздно. Она уже вышла замуж. Я настаивал, чтобы она подписала более сложное завещание. Я указывал, что по такому завещанию все унаследует ее муж и что ей следует вписать условия для будущих детей. Она сказала, что рассмотрит этот пункт, когда забеременеет. Я также настаивал на рассмотрении того факта, что в случае неудачного брака у нее должна быть возможность защитить свое состояние. Натт оглядел комнату. Стены, обитые деревом с тонким рисунком. На книжных полках, за записанном столом красного дерева, от пола до потолка аккуратно стояли юридические книги. На стенах в красивых рамах висели картины с изображением охотничьих сцен в Альпах. Леонард Уэллс бесспорно обладает хорошим вкусом. Над понял, что ему нравится этот человек. Мистер Уэллс, Вивиан часто советовалась с вами? Нет. Похоже, Она последовала моему совету открыть относительно скромный расчетный счет в местном банке. Ее удовлетворял эксперт по безопасности вложений, которого порекомендовал я, и она встречалась с ним в Бостоне каждый квартал. Она оставляла ключ от банковского сейфа у меня в офисе. И когда заходила за ним, мы обменивались любезностями. «Почему она оставляла этот ключ здесь?» — поинтересовался Нат. Вивиан была склонна к беззаботности. В прошлом году она дважды теряла ключ и пришлось платить большой штраф за замену. Так как банк совсем рядом, она решила сделать нас хранителями. Только она имела доступ к сейфу, пока была жива. После ее смерти, конечно, содержимое было вынуто и переписано, как вам, вероятно, известно. Звонила ли вам Вивиан за три дня до гибели? Да, звонила, но я был в отпуске. Вы не знаете, зачем она связывалась с вами? Нет. Она не искала ключ и не стала говорить с моим помощником. Она попросила... чтобы я позвонил ей, когда вернусь. К сожалению, она погибла за два дня до моего возвращения. В какой манере она говорила с вашей секретаршей? Она не была расстроена. Вивиан всегда огорчала, если не могла увидеть нужного ей человека. «Да, немного от него помощи», — подумал Натт. Потом с интересом спросил, «Вы когда-нибудь встречали Скотта Кови, мистер уэлс «Только раз. При чтении завещания. Что вы о нем подумали?» «Еще до встречи с ним я уже решил, что он охотник за богатством, который очаровал состоятельную, очень эмоциональную молодую женщину. Мне все еще кажется возмутительным, что все состояние карпентеров достанется чужаку. У карпентеров полно небогатых дальних родственников, которым могло бы повести. Сознаюсь, что после встречи с Ковием я изменил мнение о нем. Он казался искренне потрясенным горем. И если только он не великолепный актер, Он был действительно ошеломлен, узнав о размерах ее состояния.